Глава тридцать пятая. Экономия школьной реальности. Мальчишка, прищурившись, уставился на Настю. «Дима! Дима, что ты молчишь? Скажи этой! Этой!» «Чтобы она не смела такие глупости про тебя говорить!» Взвизгнула Димина мать. «Геншин!» Настя, понимающе кивнула. «В Геншин!» Многие играли повсеместно и везде, где только можно было. На переменах, на уроках, в дороге и дома, короче, повсюду. — Чего? Чего там бормочет эта девчонка? — не унималась мать. — Да, — выдавилась из себя Дима. — Я бы иначе проспорил. — Не понимаю. Дима, что ты говоришь? Что ты такое? — заторопилась его мать. «Вы ему дадите сказать, или так и будете затыкать рот?» Холодно уточнил Хантеров, покосившись на дверь, из-за которой появилось новое действующее лицо. Молодая женщина в форме, с интересом осматривающая всех присутствующих в кабинете. Инспектор, оценив ситуацию, потихоньку устроилась сбоку от двери, решив пока понаблюдать за развитием событий. «Дима, ты что?» «Ты действительно брал эти деньги?» Мать с таким потрясением и возмущением на него смотрела, что он не выдержал и заорал во весь голос. «Да, брал! Брал! А где мне еще их брать, если мне нужно? Я бы проспорил, и тогда заплатить пришлось бы больше. Отец взял и не дал. И ты не дала. Я же у тебя просил!» «Но ты не объяснил, зачем. Вот мы и не дали». Опешила мать, которая только что чувствовала себя победительницей, царицей ситуации, вершительницей судьбы этой мелкой дряни, посмевшей навредить ее сокровищу, и еще не успела осознать, что все изменилось кардинально и неумолимо. «Мы же договорились, что у нас есть правила «Да что мне ваши правила?» — Дима с яростью смотрел на мать. «Я поспорил на деньги, что опережу всех. Пройду первым, а вы денег не дали». «А разве это по правилам спора?» Настя умело подбавила жару в разговор. «Не было запрещено!» Дима зло оскалился в ее сторону. «Другие вовсю донатили игру, а я... У меня всего-то ничего на это денег было. Как я мог выиграть? А вы мне не дали...» Он чуть не с ненавистью уставился на мать. В самом деле, деньги-то в семье были. Ну, чтобы родителям не бухтеть про их дурацкие правила семьи, а просто взять и дать нужную сумму. Отец у него бизнесмен, а за свои деньги как клещ, просто так и не допросишься. Только с объяснением того, для чего и почему это сыну надо. Игра для отца пустой звук. А ему, Диме... «Это жизненно необходимо, и поэтому ты украл?» С живым интересом уточнил Хантеров. «Просто взял, и я бы потом вернул. Выиграл бы и все вернул!» — возмутился Дима. «А, так это был займ!» — возлековал Хак, который такие объяснения от воришек разных уровней слышал регулярно. «Ну, конечно, просто займ!» — обрадовался Дима. По его мнению, излишняя щепетильность родителей в деле выдачи карманных денег была крайне утомительным и вредным явлением. Он вышел из ситуации как мог. Хорошо, хоть кто-то это понял. А когда же ты собирался сказать, что ваш Макс Костров ни в чем не виноват? Хантеров отлично понимал, что перед ним подросток, но не стал ни смягчать тон, ни гасить силу воздействия. «Когда ты собирался признаться, что ты без спроса брал чужие, не принадлежащие тебе деньги везде, где их находил, лишая своих одноклассников возможности купить что-то им нужное? Когда ты хотел отдать все обратно и объяснить, что тот, кого обвинили напрасно, кого подозревали и презирали за это, на самом деле ни в чем не виноват?» «Да кто вы такой, чтобы обвинять моего сына?» — опомнилась мать Димы. «Я? Я отец девочки, которую вы прессовали в течение полутора часов за то, что она разобралась в ситуации. Поняла, что Макс не виноват и нашла того, кто реально крал деньги. Да, Дима, это вовсе не займ, а именно кража и подстава друга. Тебе его жалко-то не было». «Он мне не друг, он мне никто, и мне не было его жалко. Он... он сам виноват!» – заорал Дима. Слова полились потоком, и Хак потихоньку кивнул Насте на дверь. Как бы то ни было, но парень с его помощью открылся слишком сильно. Потом Дима поймет, конечно, что сделал это при куче народа, но если присутствие взрослых он выдержит то осознание того, что эта исповедь произносилась при сверстнице, да еще и однокласснице, пережить пареньку будет очень трудно. Настя шустро юркнула за дверь, закрыв ее за собой, а Дима все рассказывал, как вполне себе нормальная мальчишеская дружба развалилась из-за намеков его матери о том, что ему не надо дружить с неподходящим ему Костровым, что это нехорошая компания для ее сына, это с одной стороны, а с другой из-за понимания самого Димы, что Макс-то его на голову сильнее, сильнее в учебе, сильнее физически и морально, лучше во всем. Да, конечно, это говорилось не такими словами, но суть была именно такой. В словах Димы плескалась зависть, Откровенная голодная зависть человека, который почему-то поставил себя на ступеньку выше кого-то другого, а потом осознал, что на самом деле слабее, хуже и вообще до этого низшего не дотягивает. Потрясенная Ксения Николаевна, молчавшая во время всех предыдущих откровений, не выдержала и вступила в разговор, Выпрошая, как мог такой хороший мальчик из такой прекрасной семьи что-то подобное сделать, мать Димы тут же впилась в нее с криками «Как вы могли не заметить конфликт!» А Хантеров отступил к Маше, покосившись на так и незамеченную широкой публикой сотрудницу полиции, очень внимательно выслушивающую стороны конфликта. «Маш...» «Откуда это у нас взялась такая милейшая во всех отношениях завучиха?» Почти беззвучно спросил Хак у жены, заинтересованно оглядывая разъяренную Ксению Николаевну, сцепившуюся в моральной битве с Диминой родительницей. «А это бывшая директор школы. Ну что ты так удивленно на меня смотришь? Она раньше крайне редко общалась с детьми». Как учитель-предметник, давным-давно ничего не вела, зато прекрасно взаимодействовала с департаментом образования и прочими радостями директорской жизни. А потом школы укрупнили, нашу прицепили к комплексу еще из трех школ и пяти детсадиков. На бывших директрис понизили до завучей. «Как многое пропустил в жизни», — пробормотал Хантеров. «А нафига, прости мой французский, это укрупнение делалось?» «Так чтобы расходы сократить, так-то четырем директорам надо было платить». «Ну и завхозы были у каждой школы свои и прочие сотрудники, а так получается сплошная экономия». «Не подсказывай, да я догадаюсь, сплошная экономная...» «Ягодичная мышца», — серьезно сообщил Хантеров, и Маше пришлось прятаться у него за спиной, чтобы беззвучно посмеяться. Там, за плечами хунты, она сделала два открытия. Во-первых, ей тут очень нравится находиться. А во-вторых, она вполне-вполне могла бы и не прятаться. «Могу и в голос хохотать». Они так сцепились, что все равно ничего вокруг не замечают, осознала Маша, глядя на баталии, шедшие вокруг заемщика Димы. «Слушай, а классно то что все молчит и молчит», — спросил Хантеров у жены, уютно пристроившейся у его плеча. «Спросил больше потому, что очень уж приятно было с ней поговорить даже на такую странную тему». А это она от Ксении Николаевной каменеет. Ксения по старой памяти прогнула под себя весь коллектив. Понимаешь, раньше, когда она была директрисой, ей было чем заниматься, соперница она не боялась. А теперь проблемка, однако. Она как предметник, ноль без палочки, лет двадцать уже ничего не вела, как мне рассказали, а завуч по внеклассной работе... Это такая должность, ну, не сильно незаменимая. Понятно. Короче, давит на всех, чтобы никто и не подумал, что без нее жить будет лучше. Именно. Ты у меня очень умный. <ф> чрезвычайно, довольно улыбнулся Хантеров. Слушай, а классная у нас хорошая? Да, она умница и предметник сильный. «Однако, тогда пора бы ее спасать», — прокомментировал Хантеров дружные нападки объединившихся в поисках во всем виноватых Ксении Николаевны и Диминой матери. Ожидаемо они вцепились в молоденькую математичку и вопили на нее в два голоса, почему она не бдила, допустила, пропустила, не просигнализировала, не разобралась, Их спровоцировало и прочее, и прочее, и прочее. Объяснение несчастное в том, что она писала докладные на имя директора, сходила к ней на прием, разговаривала с детьми, приглашала школьного психолога и дальше по списку подавлялись звуковыми атаками разошедшихся дам. — Так, секундочку, я бы хотел вернуться к цели нашей встречи. Голос Хантерова был сам по себе инструментом внушения. Он разрезал раскаленную атмосферу, словно горячий нож кусок масла. «Ничего плохого о классном руководителе своей дочери я сказать не могу. А вот ваше поведение, уважаемая Ксения Николаевна, вызывает у меня массу вопросов». «Это каких еще?» Ксения так увлеклась процессом утаптывания слабачки-математички до амфорного состояния во всем виноватой, что как-то слегка позабыла о странном ощущении от этого самого неожиданно появившегося Хантерова. Вообще-то мужчин она повсеместно недооценивала, начиная с собственного бывшего мужа, напрочь самоустранившегося от их общих детей. По некоторой близорукости взглядов Его качества автоматически приписывались любому разводному папаше. Оттуда и уверенность во второсортности детей из неполных семей. Она-то знала, сколько сил ей стоило, чтобы воспитать своих сыновей. Ну, кто же еще так сможет? Правильно, никто. А это значит, что подобные дети автоматически будущие источники проблем и разрушений. Появление вполне себе отцовско-дееспособного Хантерова ее слегка смутило. Его выступления заставили озадаченно прищуриться, но вот утратила она бдительность силе сдобить математичку, обвинив ее во всех грехах разом, и этот самый Хантеров опять куда-то полез. «Что вам вообще надо, а?» — раздраженно уточнила Ксения — и очень быстро об этом пожалела. Хак решил, что сдерживался достаточно, поэтому минут за шесть раскатал завучиху в подобие тоненького теста для пиццы, рассказав ей о том, что она оскорбила и его самого, и его супругу, нанесла сильнейшую моральную травму их несовершеннолетней дочери, обвинив ее и угрожая. «Да кто вы вообще такой?» Приходят тут всякие Ой, слишком умные и начинают обвинять учителей. Из последних сил сопротивлялась Ксения и воззрилась на протянутую ей визитку. «Мне по должности положено не быть глупым», — крайне вежливо объяснил Хак. «И учителя я ни в чем не обвиняю». Он мимолетно улыбнулся измученной математички. «А вот администратора...» То есть вас? Да, обвиняю. И с полным на то правом. Могу я официально это сделать с адвокатом? Хотите? Визитка Хантерова упала из-за внезапно ослабевших пальцев Ксении Николаевны на стол, и там была подобрана Диминой мамой, которая недоверчиво вчитывалась в информацию изложенную на небольшом кусочке сдержанно оформленного картона. Выражение лица жены бизнесмена дивным образом менялось и менялось. А Кирилл Хритонович продолжал. «Вы обвинили мою дочь в том, что она нанесла травму человеку, который полез без разрешения в ее имущество, взял ее кошелек. Кстати, я у нее спросил». Она специально не касалась кошелька, то есть отпечатки пальцев Димы на нем остались. «Вот, инспектору по делам несовершеннолетних это будет очень интересно. Правда?» Чрезвычайно вежливо улыбнулась инспектор, выходя из полутени к свету софитов честного собрания. «Итак, Дима, я бы очень хотела поговорить с тобой, «И твоей мамой. А к моей дочери вопросы у вас имеются?» Соревнуясь с ней в корректности, осведомился Хантеров. «Насколько я могу судить по тому, что слышала, ваша дочь расположила некий бытовой предмет в своем собственном рюкзаке. В уставе школы этот предмет к проносу на территории учебного заведения не запрещен?» уточнила инспектор у Ксении Николаевны. «Нет», — неохотно подтвердила она. «Так какие к девочке вопросы?» «Да она моего сына покалечила», — неразумно вскинулась мать Димы. Он не имел права забираться в ее рюкзак, пожала плечами инспектор. «Она спровоцировала!» «Сказала, что у нее там кошелек!» Димина мама не привыкла думать, прежде чем говорит поэтому и ляпнула, и только потом начала медленно, но неудержимо краснеть. Дима зажмурился, явно мечтая стать невидимым и предвкушая грядущие проблемы и объяснения с отцом. А Ксения Николаевна схватилась за голову. «Ну, раз мы вам не нужны, то, пожалуй, поедем. Если что, звоните». Хантеров широко и щедро улыбнулся присутствующим, и, подхватив под руку супругу, вывел ее из кабинета. «Да, можно было бы пообщаться с этим самым Димой, но у него свои родители имеются, хотя, может, и стоит как-нибудь перемолвиться словом», думал Хантер, спускаясь по лестнице за Машей. «Насть, Костров ваш как? Переживает сильно?» «Сильно», — Настя кивнула. Ему Светка очень нравилась, а Дима и у нее деньги забрал. Света решила, что это Костров. Короче, там такие трагедии творились. Да и потом, кроме Светки, всякого хватало. Это ж жутко неприятно, когда обвиняют просто так. А мы с Костровым на математике вместе сидим. И он всю математику расстраивается. Ну, куда это годится? Да и вообще непорядок. Хозяйственный тон Насти, деловито взявшийся убирать непорядок, рассмешил родителей. Так что Иван, выбравшийся из машины к ним навстречу, сам разулыбался. Просто потому, что в его семье все хорошо. Ночью, когда все угомонились и уснули, Машу разбудил Ося. «Ось, ну ты слон, а не кот!» Беззвучно прошипела на него хозяйка, стаскивая упитанную кота тушку со своей головы. Ой, и в волосах лапой запутался, и сон спугнул. Она выбралась из постели, прошла по квартире, залитой лунным светом. Надо же, Настя стала такой разумной. А Сережка только за голову хватался, когда узнал, что сестру Завуч и Димина родительница третировали. «Иван, так приятно, что они мои, и Хунта. Неужели же надо было столько лет прожить без него, чтобы понять, как хорошо за ним?» М -м -м. «Ни одно ночное размышление не остается котика безнаказанным, ибо если ты все равно не спишь, то чего сидишь просто так? Гладь давай!» Сначала к Маше пришел заскучавший на ее подушке Ося, которому этой ночью нужна была именно хозяйка, а не мирно спящий Хак. Потом пришли последовательно Даша, Филин и осторожный кот Макс. Под ноги с радостным вздохом существа, которое наконец-то обнаружило источник счастья и припало к нему, рухнул Малк и Маша оказалась отрезана от всего мира громогласным пением кошачьего квартета и звучным носо-духовым соло малыша. «Как же хорошо!» На потолке дрожали жидкие островки света от дворовой ноябрьской лужи, пускавшей фонарных световых зайчиков прямо в их окно. На руках пел сводный кот и хор, В комнатах спали ее любимые и самые-самые главные люди. А еще мама и Ванька. Они все для меня самые-самые. Улыбалась Маша. И венчание скоро. От этой мысли Маши почему-то стало еще приятнее. И чего ты так мечтательно расположилась на кухне, покинув родного супруга? Беззвучно возникший в дверях Кирилл насмешливо осмотрел благородное кухонное собрание. «Хорошо мне, понимаешь? Наслаждаюсь покоем». «А, понимаю, конечно. Только вот можно наслаждаться им в непосредственной близости от меня? Мне так спокойнее. И вообще пошли уже». А то Ося, намекающий, ползет к мискам. И если мы немедленно не покинем кухню, то он начнет сигнализировать о том, что лет пять не ел. Ося насмешливо смотрел вслед наивным и забавным хозяевам. Он специально попугал их мисками, чтобы они шли уже, наконец-то, спать. во так всегда. Не возьмешь дело в свои лапы». «Они долго будут о нем думать, и все равно все сделают не так!» Самоуверенно мурлыкнул он, снова утаптываясь на Машиной подушке и оборачиваясь вокруг ее головы. «Спи уже! Не зря я тебя будил! Поймала ночное кото-радостное счастье, и теперь ты можешь быть спокойно. Я за всеми вами присмотрю, когда надо, разбужу!» чтобы ничего не пропустили, а потом и спать отправлю, а то одному на подушке неуютно».